Софья Ильинична была старинной подругой матери Руслана, коренной кемеровчанкой. Ольга Андреевна всегда останавливалась у нее, когда приезжала в столицу области. И именно у Софьи Ильиничны она и жила весь тот месяц, когда ухаживала за попавшим в больницу сыном. Руслан слово сдержал и после работы помчался к подруге Ольге Андреевне. «Показывайте, тетя Соня, где у вас проблемные зоны, сейчас мы их оприходуем». Он ловко и споро прыгая по стремянке вверх и вниз, достал и разложил на полу многочисленные коробки, сумки и старые фибровые чемоданчики, загромоздившие настроенные по всей квартире антресоли. — Вот спасибо тебе, — приговаривала Софья Ильинична, — вот спасибо, чтоб я без тебя делал, сосед бы позвали. «Да что ты, милый, стыдно! Это ты для меня как свой родной, а перед чужим я стесняюсь таким древним хламом трясти. А вот это маме отдай, это ее вещи!» Она протянула Руслану плотно набитый пластиковый пакет с крепкими ручками. «Что это?» — удивился он. «Я же говорю, Оленькины вещи!» «Сколько я в этой квартире и живу!» Уж больше тридцати лет, так мама твоя всегда у меня останавливалась. То тюбик с кремом забудет, то платок оставит, то лекарство, то ковчку засунет куда-то. А как на поезд бежать, так искать времени нет. Вот и накопилось за тридцать лет. Я сейчас к переезду всю квартиру вверх дном перевернула, каждую вещичку перебрала, и все мамины вещи нашлись, я их отдельно сложила. Дому Руслан бросил пакет на пол на видное место, чтобы не забыть взять, когда поедет в Камышов. Пакет немного постоял, подумал и упал на бок. Из него выпал конверт. Руслан поднял его, покрутил в руках, не запечатан. Заглянул осторожно и тут же с облегчением улыбнулся. Никакой любовной переписки, никаких таинственных документов. Просто добросовестная тетя Соня собрала не только вещи, но и бумажки, и сложила их отдельно. Вот рецепт, датированный 1993 годом. Это рецептное лекарство, которое ему прописали, когда он лежал в больнице. И мама, помнится, обегала все аптеки города, но так его не нашла. Это использованные билеты в драмтеатр за март 1979 года, сентябрь 83 и июнь 90 годов. Да, мамочка у нас театр любит и использует каждый свой приезд в Кемерово, чтобы сходить на какой-нибудь спектакль. А это что? «Ничего непонятно, Какие-то загадочные символы. Два Л, два и три Л, четыре. Какой-то странный чертеж. Схема, где клад искать, что ли?» «Янчик!» — позвал он девушку, накрывавшую на стол к ужину. «Посмотри-ка на это. Как ты думаешь, что это? Это шифр?» Яна взяла листочек, несколько секунд смотрела на него, потом рассмеялась. «У тебя крыша поехала на почве детективов». Это схема вязания свитера. «Л» — лицевые петли, «И» — изнаночные, и наброс выкройки. Между прочим, она прищурилась и внимательно посмотрела куда-то в область Руслановой груди. «Если я не ошибаюсь, как раз этот свитер на тебе сейчас и надет». «Точно!» Руслан вспомнил, что пока мать сидела рядом с ним в больничной палате, она связала ему свитер, именно этот. в которым он сегодня утром ушел на работу. Ладно, посмотрим, что там еще есть. Вкладыш, аннотация к какому-то лекарству, еще одна аннотация, но уж не лекарство, а на косметику. А это название фирмы номера телефонов. И то, и другое, Руслану, очень хорошо знакомо. Это название, эти телефоны, есть в досье, которое ведется на Бахтина. Янчик... Подай мне, будь добра, серую папку. Нет, нет, не ту, вон ту, — попросил он, не отрывая взгляда от букв и цифр, написанных на листочке твердым маминым почерком. Он открыл папку, полистал ее. Все точно. Именно так называлась фирма Бахтина в 1990 году. Именно такие там были телефоны. Выходит, мать встречалась с ним после освобождения? Или не встречалась, а только собиралась «Зачем?» «Зачем она искала его?» «Записывала название фирмы, ее адрес с Очень интересно!» Наталья. Она с трудом привыкала к простору. Огромная гостиная, большая спальня, уютный кабинет с компьютером и расставленными вдоль стен книгами, комната Алёши, отдельная комната для гостей, если кто-то остается ночевать. Обставленной, встроенной мебелью кухни-столовой, немыслимых размеров ванная комната с джакузи, душевой кабиной, с массой приятных и полезных устройств. Для гостей отдельный туалет, в который можно войти из просторного холла. Сколько же денег Андрей вложил в эту квартиру, даже подумать страшно. Наташа до сих пор отчетливо помнила то состояние шока. в которой впала, увидев в подъезде своего дома командующего грузчиками Андрея Ганелин. Что происходит? спросила ничего не понимая она. Я переезжаю в этот дом. Купил здесь квартиру на втором этаже, без тени улыбки ответил Ганелин, зорко следя за рабочими, сгружающими упаковки керамической плитки. Сначала сделаем свой ремонт, потом будем здесь жить. Наташа молча стояла на улице, Хватая ртом воздух, не в силах произнести ни слова, наконец ей удалось собраться с мыслями. Как это понимать, Андрюша, что это все означает? Дорогая моя, это означает только одно. Я тебя очень люблю. Он слегка улыбнулся. И я с пониманием отношусь к твоей семейной ситуации. Ты не можешь оставить мальчиков без присмотра, особенно Алешу, ему этим летом в институт поступать. Ты не можешь оставить Балу Львовну, потому что ей уже семьдесят восемь лет. Ты не можешь бросить свою беспомощную и неприспособленную к жизни сестрицу, и тебе приходится разрываться между мной и твоим семейством. Вот я и решил, зачем тебе так мучиться. Я буду жить в том же доме, что и ты, и мы все будем рядом, но в то же время и отдельно, чтобы не мозолить друг другу глаза. Ты будешь жить со мной на втором этаже, твоя комната освободится, и мальчики смогут, наконец, разделиться». Таким здоровым лбам давно уж тесно вдвоем в одной комнате. Ни девушку привести, ни музыку послушать. Кстати, — добавил он, — я предлагаю, чтобы Алеша все-таки жил с нами. Саша студент, у него уже взрослая жизнь. А Алешке пока надо очень много заниматься, и будет лучше, если мы будем его контролировать. Тогда твоя безумная сестрица сможет избавиться от дочери. Катерина переедет в твою комнату, и все жильцы будут в полном восторге. Он говорил легко и уверенно. как о чем давно обдуманным и решенном. Андрюша, у меня это в голове не укладывается. Растерянно проговорила Наташа. Ты приходил сюда, смотрел квартиру, оформлял куплю-продажу и ни слова мне не сказал? Я не понимаю, как так можно? Честное слово, не понимаю. Мы с тобой что, чужие? Почему ты скрывал от меня? Наташенька, дорогая моя, я просто не хотел тебя дергать. Ты только-только закончила снимать сериал. Сейчас ты днями и ночами торчишь, то в монтажной, то в тон ателье, на озвучании. У тебя цейт нот. Потому что телеканал хочет показать сериал в мае, пока не начался дачный сезон, и народ не разбежался по своим фазендам. Ты же сама мне все это объясняла, разве нет? Объясняла, — подтвердила Наташа. Ну вот, видишь, зачем бы я стал дергать себя и нервировать? Но ну, согласись, что решение я принял правильное. Она внезапно разозлилась. Никогда никто не принимал за нее решений. Всю жизнь Наташа делала это сама, и ситуация, подобная нынешней, оказалась непривычной и совершенно выбила ее из колеи. — Значит, ты хочешь, чтобы я жила на два дома? — сердито заговорила она. — Мало мне огромной четырехкомнатной квартиры, которую я должна мыть и убирать, и где я должна стирать и готовить на всех, так я еще буду отдельно вылизывать твои хоромы, да? и готовить тебе отдельные обеды и ужины, и отдельно мыть за тобой посуду, ты хочешь, чтобы я вообще перестала работать и превратилась в домохозяйку? В этом заключается твоя любовь.